Что же помешало им овладеть Лаврую в столь близком расстоянии от Москвы и расхитить ее богатства, известные в Европе? Четно, герой Бородинской битвы, князь Багратион, изнемогая от смертельной раны в обители Троицкой и припадая к раке преподобного, умолял братью спасти сокровища мощей его и богатство Лавры от хищности наступающего врага. Сняли только балдахины от раки и престола. Но митрополит Платон не велел прикасаться к святыне и нарушать веру в защиту угодника. На праздник покрова Богоматери с крестным ходом были обнесены иконы кругом обители. И в тот же день отряд неприятельский, направленный на Лавру, получил повеление возвратиться с половины дороги. Самая язва, которую дважды страдала столица, миновала лавру, как некая страшная туча. На паперти Троицкого собора хранится надпись на камне, свидетельствующая, что в 1770 году ограждена была обитель святым угодником от заразы, Хотя со всех сторон стекались к нему на поклонение недужные. Даже и зараженные получали исцеление в ограде монастырской. во все время не погиб из них ни один, несмотря на тесноту. Сие чудесное явление повторилось в глазах наших, когда свирепствовала холера в столице и во всех окрестностях. Так Недремлющими блюстителями стоят во вратах своего пристанища Сергий и Никон, отгребая от него все бурные житейские волны. Из собора посетил я наместника Лавры архимандрита Антония. Мы и прежде уже знали друг друга. При настоящем же свидании я возобновил приятное для меня знакомство. Ласковый прием ваш. сказал я ему. «Делает меня докучливым. Отпустите со мною кого-либо из монашествующей братьи по стенам, чтобы я мог слышать рассказ об осаде Литовской на самом месте великих подвигов». «Пока еще не начался благовест», — отвечал наместник, — «я сам готов служить спутником, по мере слабых моих познаний». Мне приятно удовлетворить любопытство, которое основано на славе святого Сергия. Я поблагодарил Архимандрита за такую снисходительность. Не выходя еще из Келии, позвольте мне уже сделать первый вопрос. Кто занимал в старые годы покои ваши, странно устроенные, частью в башне, частью на городской стене? Не сами ли Архимандриты или Келари? Нет, место пребывания архимандритов Лавры не изменилось, и теперь живут там митрополиты в качестве настоятелей. Мои же кельи не очень давно устроены, а древнее жилище Келари было подле святых ворот. Там жевал палецын, но теперь все давно уже перестроено. Слышали ли вы, что наконец отысканы следы его? В соловецкой обители. слышал и утешался вместе с братией. Отечество и особенно лавре тяжко было не ведать где кончил житие своей сей великий подвижник извините сказал я что говоря о нем примешаю нечто житейское Мне кажется нигде лучше не изображен характер авраамия как в одной из наших светских книг. В ней старец, благословляя юношу на брань за Отечество, говорит ему трогательные слова. Всевышний допростит да сие согрешение старцу, что он любит свою земную родину почти так же, как должны бы мы все любить одно небесное Отечество наше. Хотя это вымысел, но прекрасный. У нас есть собственное его описание осады. отвечал наместник. «Там излилась в сладкой речи вся пламенная душа Авраамия. От великих мало и избрах, — говорит он, — яко от пучины морские горсть воды почерпох, да пони мало напою жаждущие души божественного слова. И точно вся русская земля приходит черпать из его сказания утешительную веру в покровительство святого угодника и наслаждаться чудесным зрелищем Лавры, одной неколебимой посреди треволнения целого царства. Он написал сие неоцененное сокровище по просьбе братья и обители, как сам объясняет, и по свидетельству очевидцев на память грядущим родам. и до да незабвенно будут чудеса великих святых Сергия и Никона. «Со мной и есть его книга», — сказал я. «Тем лучше», — продолжал он. «Итак взглянем из моих окон на западную окрестность Лавры. От сели и с московской, то есть южной стороны, были самые сильные нападения. Сей малый пруд, который теперь под стенами, тогда еще не существовал. Недавно наполнен водою малый овраг, служивший рвом для крепости. На краю его, прямо против моих келей, стоял пивной двор, обнесенный крепким тыном, который также не могли взять поляки во все время продолжительной осады, хотя несколько раз покушались зажечь. Он имел сообщение с Лаврою через стойник, служащий теперь выходом к бане. Из всего острога производились частые вылазки на Красную гору. Начиная от пруда Келарского, близ Московской дороги, и до того косового оврага, что изгибается с правой стороны к чаще леса, возвышенность занята была станом Гетмана Сапеги. Он окопал все пространство рвом и валом, И поставил здесь большую часть своих туров, которые, однако же, были сожжены в счастливую вылазку после первых шести недель осады, и с тех пор не возобновлялись. А всех туров было девять первые на московской дороге, последние же на глиняном овраге, против конюшиной башни. Так что вся юго-западная и часть Северной Ограды были охвачены ими. но пойдем на стены. Я укажу самые башни. Мы вышли на высокую западную ограду и широким крытым путем пошли к северо-западной угольной бойнице. С правой стороны открывалась нам вся внутренность лавры. С левой бесчисленные зубцы ограды прерывали на каждом шагу дальние виды окрестности, которая мгновенно мелькала тесных промежутках. «Башня сия», — сказал Архимандрит, — называемая Плотничная у Аврамия, известна нам под именем Оружейной, ибо в ней, до времен императрицы Елизаветы, хранилось оружие и все снаряды лавры. Теперь поворотим на Северную Ограду. Скаличие башни мы лучше увидим окрестность. когда же мы взошли на устроенную вокруг нее площадку. «Я не могу объяснить», продолжал Архимандрит, «почему дано ей название Каличей. Но вот рядом с нею звонковая, так прозванная, однако не от Набата, а от звонка семинарского. Высокая же башня над святыми вратами, служившая в древности колокольню, с которой давали весть защитникам лавры о нападениях неприятеля, разобрана по ветхости в 1826 году. Если менее было приступов к северной ограде, то с сей стороны пролилось много крови для добытия дров осажденным. Служители лавры покрыли себя бессмертную славою, частых стычках с неприятелем по окрестным лесам и оврагам. За сею рощью видна также не от сели, но с колокольни, по углицкой дороге, церковь Диулинская, воздвигнутая во имя святого Сергия царем Михаилом и патриархом, отцом его, на память мира, заключенного с Польшую под стенами лавры. так и кровавый бой за отчизну и желанный мир по стольким смятениям, все здесь, у той же обители, которая одна сосредоточила в себе судьбы всей России и, как ангел-хранитель, стала на ее распутье с мечом и масличную ветвью. Мы спустились с башни, я шел рядом с архимандритом и безмолвствовал. Минувшее казалось мне настоящим. Мне казалось, сам именитый защитник лавры Архимандрит Иосаф, который был душою осажденных и успел только дожить до их освобождения, чтобы тем довершить свой земной подвиг, сам шествовал по стенам своей обители, указывая мне места знакомых событий. Так странно и сладко было слышать из уст иноческих воинственный рассказ сей, одушевленный той уже любовью к Отечеству, какая совершила самые подвиги. Воображая пред собою древнего блюстителя Лавры, я мысленно искал около него доблих иноков, в броне сверхрясы, пожелтевших сединами, как Афанасий Ощерин. и как он, подвигнутых набрань слезами кровными, и ждал вестового набата. Архимандрит нарушил мои мечты, обратив опять внимание к настоящему. Весь северо-восточный угол нашей лавры занят, как можно отсели видеть, духовную академию, которая отчасти помещена в царских чертогах Петра Великого Устроенных на место древних царя Иоанна. Здесь живали державные богомольцы, когда пешие приходили поклониться угоднику. Здесь спасался и юный Петр от мятежей стрелецких. Вот угольная красная башня, с которой, по преданиям, тешился он, стреляя уток на красном пруде за ее бастионами, и от того утка. была поставлена наверху башенного спица, когда отделывали ее при Елизавете Петровне. От сей башни и до Круглой Пятницкой, на другом углу ограды, выкопан был во время осады глубокий ров и укреплен валом, но его уничтожили недавно для удобнейшего въезда. Между тем по восточной стене приблизились к церкви Рождества Предтечи, над святыми вратами. церковь над входом в обитель во имя ее основателя есть необходимая принадлежность всех монастырей наших. Самые убогие имеют хотя часовни с иконою Святого, и это отпечаток характера русского. Отшельники, полагавшие в дебрях и лесах начало своим пустыням ради совершенного безмолвия Однажды прославленные чудесами по своем представлении, сами как будто оставляют свое любимое уединение, чтобы смиренно став во вратах обители, по примеру, древних працев гостеприимно сзывать мимо идущих на духовную трапезу и хотя невольным крестом заставить осениться путника, если даже он и не хочет войти в обитель. Церковь сия. сказал Антоний. Стоит на месте древней святого Сергия, воздвигнутый отцом Грозного при начатии ограды. Когда же при царях Петре и Иоанне сооружен был великолепный готический храм угоднику, служащий нам трапезную и освящен в присутствии царей последним патриархом, тогда дозволено было строгановым строение предтечной церкви. но и она сгорела, а новая освящена уже при императрице Екатерине, в первый год ее царствования. По мере того, как мы подвигались по ограде, ширина ее стен, крепость и высота башень и самое ее пространство приводили меня все в большее удивление и внушили невольный вопрос. Конечно, Царственная рука воздвигла подобные твердыни, ибо, несмотря на богатство Лавры, трудно ей было одной совершить их. «Иоанн Грозный был помощником, отвечал наместник. Ему обязана обитель лучшими своими зданиями. Этот обширный летний собор успения Богоматери сооруженным наподобие Успенского в Москве. единственного образца тогдашнего зодчества. И та Малая Церковь Сошествия Святого Духа, впоследствии украшенная Патриархом Никоном, воздвигнута царем Сим на память взятия Казани и освящена при нем и царице Анастасии. Вот первая царственная Романова на духовном торжестве у Троицы. Многие льготы даны были царем во время Казанского похода и после для построения сей ограды, которая на 464 сажениях, своими восемью башнями, как венет царства русского, вмещает в себе много святого и близкого русскому сердцу. Когда же пострадала она сильно от осады литовской, то снова поддержал ее Признательный царь Михаил Федорович, и ветхости все им исправлены. Впоследствии украшены некоторые ее башни и святые врата митрополитом Платоном. Его имя незабвенно Лавре. Все, что только есть в ней великолепного, обновлено и устроено его усердием, начиная от позлощенной им крыши Троицкого собора и до братских келий. Которые видишь кругом все ограды. И все это в то время, когда Лавра лишилась ста тысяч своих крестьян. А прочие церкви и здания какого времени? Не очень давние, отвечал Архимандрит. Малая шестиугольная церковь на память явления Божьей Матери Святому Сергию, где покоятся мощи ученика его Михея, у Высокого крыльца трапезной церкви, основана повелением императрицы Анны, и наша величественная колокольня есть также памятник ее усердия. Часовня над святым колодцем, обретенным при царе Алексее Михайловиче под папертью Успенского собора, должна быть при нем и устроена. А храм Адигитрии Смоленской, что в углу близ Каличей башни, Сооружен на месте старых палат монастырских графом Разумовским и освящен в присутствии императрицы Елизаветы. Замечательно, что почти все церкви Лавры освещались и обновлялись пред лицом царским. Незабыты у нас и пустынные отшельники Соловецкие, Савватий и Зосима. В больничных кельях, устроена во имя их Малая Церковь. Сергий и Никон приняли к себе пустынно-жителей Ледовитого океана как бы в некое небурное пристанище от бурь морского оттока. Беседуя таким образом, мы неприметно достигли юго-восточной круглой башни, внутри коей каменный глубокий колодец некогда заключал на дне своем государственных преступников. Вот та круглая башня, сказал Архимандрит, против которой на Ипаче были обращены усилия неприятелей. По ней стреляли из своей огромной пещали пан Лисовский, стоявший табором в противолежащей Терентьевской роще, что ныне слобода за речкою. И под нее веден был долгое время тайный подкоп от подольного монастыря. теперь обращенного в Приходскую церковь. Осажденные много смущались слухами о сем подкопе, не зная, где он, доколе удачная вылазка не открыла им его устье. Однако же отсели не так свободно видна окрестность, как с террасы архиерейских келий. Мы ускорили шаги и спустились со стен подле водяной башни у малых ворот, через которые совершались крестные ходы на Иордан. А во время осады частые вылазки на огород монастырский. Потом мы поднялись на террасу. Ударили в колокол кабедни. Поспешим, сказал Антоний, окинь беглым взглядом московскую окрестность. Вот мелькает внизу между дерев, Пятницкий монастырь. И кладезь святого Сергия. Вот за рекою, место Терентьевской рощи и табора Лесовского. Вот по дороге к Александрову служилые слободы и мельницы отколи часто бывали нападения. А там вдали едва-едва белеет из-за рощи Вифания, которую мы посетим после вечерни. Теперь посмотри в другую сторону. Вот Клементьевская слобода и поле, и дорога к Хотькову монастырю и в Дмитров, куда бежали Сапега и Лисовский, испуганные победами князя Шуйского. Вот, наконец, и гора Волкуша. Но отдохнем на этом имени. Довольно о битвах.